Глава 17. Лаборатория. Этап 1. Очередной ворох сообщений о победе, уникальном прохождении, но ничего вкусного и ценного. Просто системная информация и очивки без бонусов. Что ж, не каждый раз по несколько уровней грести, да и подземелье в целом было не самым сложным. Итак, босс повержен, пора глянуть на лут. Самого босса выпала броня тяжелая, но зеленая. Ее я, подумав, передал гмызю, чтобы у парня был дополнительный шанс на выживание. Ящик босса выпал всем, но добыча в них тоже вполне соответствовала уровню. Необычные предметы не так, чтобы крутые. Огнестрел, пара броник, выпал шлем с ПНВ. Внезапно в голову пришла идея, а одинаковый ли для всех лут? Если нет, то низкоуровневые персонажи имеют шанс получить что-нибудь получше. Впрочем, чего гадать, если можно проверить. Я отдал свой сундучок тому же Гмызю, и ему действительно дропнулся уже пулемет Валькирия 762 на 39 Облегченная модификация Викинга. Короче, ЛМГ, причем уже качество редкий. Мне оно все равно не надо, так что игрушки я оставил бойцу, и теперь Мьют смотрел на меня как на божество, милостивое и доброе. Тем временем Ланс и Велл, выпинав радостных мутантов в охранение, принялись потрошить корпус робота. Реактор мы точно не повредили, да и без него там наверняка можно было поснимать всякого, и моей помощи явно не требовалось. Больше в цеху ничего интересного не лежало. Обычная бетонная коробка со сложным оборудованием, покрытым пылью и закрытые склады, набитые запчастями или даже полусобранными роботами, в основном промышленными. Так что я просто засел за какими-то станками, чтобы контролировать обстановку, и настроился на ожидание. Ждать пришлось долго. Больше двух часов мои напарники ковырялись в теле гиганта, а потом еще часа полтора шарились по складам. После чего заставили меня загнать грузовик прямо в это помещение. Стену пришлось ломать при помощи плазменного резака с босса, сделав там проем для машины. Я поматерился, но кое-как смог втиснуться, и они принялись мародерить. По моим прикидкам, в кузов загрузили только роботов из запчастей Тон-10, если не больше. А еще детали с большого меха, включая плазменный резак. Его впихивали уже просто ногой. Ланса. Грузовик просел на рессорах, а хранению предстояло всю обратную дорогу ехать на броне. Я к чертям выгнал этого плюшки на турель на крыше, а сам сел за руль. С завода мы ползли медленно и аккуратно, благо у меня в уголке экрана начался обратный отсчет. До времени обновления подземелья оставалось еще 72 часа. Странное было чувство. Первый раз в этой игре я, не разрывая жопу на куски и не рискуя всем, просто спокойно фармил ресы для похода. Непривычно. Просто зачистка, просто данжа. Подозрительно и подспудно ждешь западло от игрового мира. Но мы уже были в квартале от базы, а никакого западла не случалось и не случалось. И даже давишний наблюдатель исчез. Я специально проверял. На территории базы все тоже было без приключений. Ни попыток проникновения, ни каких-то ЧП. Мы загнали перегруженный грузовик в длинный ангар, и я отправился в свой кабинет раздавать квестовые плюшки, пока остальные помогали с разгрузкой. В первую очередь засчитал бойцам квесты и отдельно выделил вклад Гмызя, так что система немедленно повысила его до сержанта, начисляя ему доп. уровень заодно. Это сразу выделило его над остальными мьютами в отряде, так что я сразу назначил Гмызя командиром отделения тяжелого оружия и велел подобрать себе подчиненных. В качестве доп. награды выдал ему ключи от одного из недавно пригнанных небронированных пикапов. Этого оказалось достаточно, чтобы лояльность этого персонажа на веки вечные я получил. Значит, вполне можно доверить создание мобильных сил тут, причем и своих же, подозреваю я, что найти еще смышленных мутантов не такая уж проблема. Так, бомбы уже делают, а не форсировать ли мне старт боевой операции? Захват башни не связан по большому счету никак с остальной частью зачистки». Прогуляюсь, зачищу там все соло, вряд ли мне что-то смогут сделать три 4 десятка мобов, даже если они старше меня на несколько уровней. А там можно будет сразу ко второй части приступать. Проверил и пополнил боекомплект, для развлечения призвал свой трофей рейдовый, броневик пиявки. Машинка мне крайне понравилась. Трехместная кабина отлично вмещала водителя в экзоскелете, система вооружения имела дистанционное управление, так что можно было вести огонь и из кабины. А учитывая, что главный калибр — это 45 миллиметровая пушка, получался мини-танк. Еще одной приятной чертой было то, что броневик являлся как бы персональным транспортом, читай маунтом, то есть считался неразрушимым. И даже БК потихоньку восполнялся, если ее отозвать. Что ж, я завел движок, он отозвался басовитым непривычным рокотом, поеду развлекусь. Я сообщил в чат группы, что отправляюсь в одиночный развлекательный рейд. С Собой никого не зову, хочу протестировать новые возможности. Слушать и читать вопли мне было лень, поэтому чат я просто замьютил и, нажав на педаль газа, выехал за ворота базы. Да уж, прошли те времена, когда я опасался тут ездить один. Сейчас для любых противников, включая одиночных панцерников, я был самым страшным и ужасным, что могло только встретиться на их пути». Большая часть слабого вооружения вообще не могла пробить мою броню или хотя бы поцарапать броневик. По ощущениям, я перерос эту локацию, и пора было двигаться дальше. После данжа меня посетило странное чувство, и вот только теперь, на дороге, в одиночку, я смог сформулировать, что это было. Разочарование. Слишком я пристрастился к адреналинчику, которым сопровождалось любое приключение тут. А сейчас было слишком просто и спокойно. «Ну вот что? Что может произойти со мной в городе? Выскочат рейдеры на своих картонных джипах? Да я десяток попаданий из 37-миллиметровой переживу. А что там у них? 14,5 миллиметров в Викинге? Ну да, если я встану постоять, то, конечно, рано или поздно они меня ими расковыряют, если бы и комплекта хватит. Панцерник? Одиночного я даже не стану расстреливать, я его просто машиной перееду. 15 тонн брони его просто раскатают в блин. Да и в целом, мне панцирники опасны только в замкнутом помещении. Там они могут навалиться кучей и заблокировать, а потом прогрызть экзо, а я не смогу их быстро уничтожать тем же молотом. Но для таких ситуаций есть, в конце концов, импульсная винтовка. Все. Остальное это просто декорации на красивом фоне. Ладно, что-то я зазвездился явно. Будь это обычная игра, можно было бы почесать свою ЧСВ убер уберброней и возможностями, но не здесь, где ничто не гарантирует мне отсутствие сложно сочиненного крита в голову, который меня прикончит. Или особо удачливого панцерника, который эту голову мне просто откусит. За размышлениями я незаметно доехал до территории, на которой и располагалась экспериментальная лаборатория по разработке нейротехнологий и биокомплексов. Именно так гласило надпись над проходной. А потрепанный билборд «Мы — это будущее» в объединении сила демонстрировал мощное рукопожатие человека и человека с интерфейсами и прочими прибабахами. По крайней мере, я понял именно так. А уж что там предполагал художник, рисуя циферки перед глазами и какие-то светяшки внутри головы? Ворот у комплекса не имелось. Их, судя по всему, в какие-то стародавние времена кто-то спер. Зато имелось аж две вышки с давно сломанными турелями, на одной из которых сидел какой-то странный мутант. Я бы назвал его Супер Мутом из Фалаута обожравшимся зелье Гул'Дана. Здоровый, зеленый парень, со складками кожи на лице и открытой шее, клыками в нижней челюсти, держащий в руках вполне себе современный пулемет и обвешанный оберегами. В качестве брони на нем был очень сильно побитый тяжелый доспех местного производства. Такие же выдавались системы как награды за продвижение в рангах. Я плавно притормозил и навел перекрестие прицела пушки прямо под этого местного дуратана, но выстрелить не успел. Он поднял обе руки вверх ладонями и что-то прокричал мне сверху. Не, разнести этих морков можно было без напряжения, и складывалось ощущение, что именно к этому меня подталкивала игра. На этом и погорело. Слишком уж я не люблю, когда решают за меня или ставят в безвыходное положение. Ну что ж, свободное прохождение, мир без всяких там ограничений... Вот сейчас и проверим степень свободы. Так, активируем все навыки харизмы и красноречия. В конечном счете, а что они могут мне сделать? Убить не выйдет. А так? Мелькнуло вдруг воспоминание о фразе, сказанной странником в баре. «Выжженная земля — не единственный путь». О, а он дал подсказку. Возможно, и не про нынешний случай, но почему бы не послушать местного мудреца? Попробуй договориться. Хуже не будет. Я заглушил броневик и вышел наружу. Экзоскелет на быстрой кнопке был подвешен в инвентаре, но одет я был только в куртку, ракотанские и обычную одежду. «Стреляй не хочу» называется. «Воин дороги! Наш глава хотел бы с тобой поговорить!» снова прокричал орка на привычном человеческом языке. Подивившись то ли этому, то ли присутствию орка в стапоке, я согласился. «Поговорить — это всегда неплохо. Ты проводишь меня или не можешь оставить свой пост?» Орк не то кивнул, не то поклонился не слишком глубоко, не в ущерб своей гордости, и отозвался. «Это честь для меня, но у меня нет железного коня, чтобы проводить тебя с должной скоростью, а ты вряд ли пойдешь пешком». Я хмыкнул. «Еще бы, блин, нашли дурака под прицелом вероятных снайперов гулять тут без броневика, но решил поддержать стремление к переговорам». «Тогда присоединяйся ко мне, места достаточно». «О, конечно». С этими словами он достал рацию и что-то проговорил в нее, после чего ловко слез по канату с вышки и в развалочку подошел ко мне. Вообще, после апгрейдов силы я выглядел не менее внушительно, чем этот парень, но пониже, пониже. В нем было не меньше, чем 2.20 росту и плечи чутка пошире. «Я бдыщий, громоргающий скальт нашего племени», представился он, разглядывая меня в ответ. Не знаю, впечатлил ли его мой вид, но разочарованным оркой не выглядел. «Мерлин, командор базы «Блюкрейн», воин дорог». «Великая удача, предсказанная человеком без лица, наконец-то снизошла на меня», — еще раз кивнул орк. За этим вежливым, мать его, диалогом мы сели в Василиск, и я въехал, наконец-то, внутрь базы. Двигался я специально неспешно, чтобы в случае обнаружения ловушки успеть спасти тачку». С направлением движения проблем тоже не было. Все планы я изучил заранее, так что можно было развлечься беседой с этим странным парнем. «Бдыщ, а скажи мне, кто такой человек без лица и что он тебе подсказал?» «Это долгий рассказ, а мы уже подъезжаем», покачал головой орок и предложил с затаенной надеждой. «Если хочешь, после твоей беседы с вождем, я спою тебе всю балладу, которую сложил об этой встрече». «А если в двух словах?» Не то чтобы я совсем уж не хотел слушать, когда еще настоящую орчу балладу слышишь, но время поджимало. Мой собеседник явно огорчился моему отказу, но уровень его отношений понизился лишь чуть-чуть. Похоже, тут меня реально ждали. «Ну, если в двух словах, то это странный маленький дух», — со скорбным вздохом сообщил Скальд. «Он регулярно появляется и дает советы, хорошие советы, и ни разу не ошибся». «Так вот...» Он сказал, что на заре дня Кары к нам приедет воин дорог на стальном коне. Если мы будем разумны, то присоединимся к его легиону. — К чему? — слегка торопил я, но орк меня не порадовал. — Да я сам не понял. Видимо, армии. — А если нет? — осмыслив сказанное, уточнил я. Интересно же, что я там должен сделать согласно пророчеству? Но орк меня удивил. Слишком жизненно звучали слова, так бы я и поступил. Если понимать, не в буквальном смысле, конечно. «То его когти разорвут нас, и он испеперит громовым ударом наше жилище». Складывается впечатление, что кто-то, кто в курсе моих планов и возможностей, тут явно поработал. Хотелось бы понять, кто и когда. Несколько дней с момента апгрейда молота, конечно, прошло, но не так уж и много. «А давно ли сделано это пророчество?» — на всякий случай уточнил я. «Если это свежачок, то объяснить будет не так уж сложно. Но игра в очередной раз доказала, что на простые решения мне рассчитывать и нечего». Уже 720 жизней Солнца назад. Для упрощения, месяц и день в игре равны стандартным земным, хоть по ТТХ планета несколько крупнее Земли. Вот это уже не лезет ни в какие ворота. Почти два года по местному, то бишь более четырех месяцев назад по внешнему времени. Как раз, когда произошла первая гибель человека. Но я тогда даже близко не был в проекте. Постапок из машины. Так что вопрос, как можно вычислить такое, остается пока открытым как и кто. Пока мы говорили, я довел машину до высотки на территории. Ее переделали серьезно, словно пытались из жилого строения сотворить настоящую крепость. Вокруг него установили стены из бетонных блоков, в которые наделались десяток бойниц. Охраняли территорию такие же зеленые мутанты, как и мой спутник, поголовно вооруженные дробовиками вомбат 4-го калибра, либо пулеметами «Валькирия». Один даже стоял с викингом, явно демонтированным кувалдой с какой-то турели. Кусок крепежа так и болтался в нижней части. Впрочем, здоровяку это не мешало. Вот что такое сильный орк. Агрессии со стороны бойцов не ощущалось. Они даже не пытались сделать вид суровых воинов, исполненных собственного достоинства. Скорее наоборот, не скрывали огромного интереса. Когда я остановил машину, половина этих горе-вояк, закинув за спину пушки подошла поближе, чтобы рассмотреть меня и заодно мой броневик. Я на всякий случай проверил уровень реакции, мало ли что, но все эти ребята оказались настроены от нейтрального до дружелюбного. Что ж, надеюсь, это не их особая мутация, дружелюбно мочить всех. «Пойдем, воин дорог, вождь ждет тебя», — напомнил Бдыщ. Я оценил настроение окружающих и попросил. «Погоди». Наскоро прикинув, не запрыгнуть ли на броневик, чтобы меня было лучше видно, решил не играть в «Ленина». И так услышат. Откашлялся и громко обратился ко всем собравшимся. «Воины, я понимаю, что вам любопытен мой броневик, но предупреждаю. Как только я отойду от него на 5 метров, прикосновение к нему закончится смертью для прикоснувшегося. Дух машины внутри терпит других только в моем присутствии. Помните, я предупреждал вас». Отношение ко мне не изменилось, по крайней мере, в худшую сторону. Полоска репутации у некоторых орков даже наоборот выросла на несколько пунктов, но все они дружно отступили на шаг, не испуганы, скорее, уважительно. Похоже, с духом машины я неплохо придумал, остается только надеяться, что атеистов среди них нет. Все, я готов идти. Мы прошли сквозь один из проходов в бетонных плитах, и я обратил внимание, что двойными плитами выложена не только стена и дорожка к зданию, но и земля вокруг. Не удержался и спросил, «А для чего эти плиты под ногами?» «От подземной смерти», — ответил Скальд. Потом, оценив мое недоумение, пояснил, «Вы их называете...» панцирники. Они роют ходы и могут внезапно накинуться на воинов из-под земли, но им не нравится, когда на головы падает большая каменная плита, поэтому под ними не копают. Разумно, разумно. Чертовые твари, скорее всего, придет конец, если она подроет под плиту, а проход наполовину минимум просто засыплет. Вход в здание оказался перекрыт громадными железными воротами, и я даже подозревал, откуда их демонтировали. Впрочем, сейчас это было неважным. В воротах оказалась калитка, через которую мы и прошли. В сопровождении бдыща я поднялся на четвертый этаж по здорово вытертой лестнице. Везде виднелись следы обычной жизни. Дымовые трубы, ведущие из комнат в общую вентиляционную трубу в коридоре, кое-где выносные кухоньки. Увидел я и женщин этого вида мутантов. Они что так, фигуристые культуристочки, зеленые. Вождь ждал меня в помещении, где перегородки нескольких комнат были снесены, образуя что-то вроде конференц-зала. Я ожидал, честно скажу, какого-нибудь дикарства типа алтарей, тронов с черепами и прочие атрибутики, но нет. В центре стоял вполне себе обычный массивный стол. Рядом пара кожаных кресел, хоть и потрепанных от времени, но еще целых. На столе две кружки с чаем. И вождь. Никаких тронов, все тоже офисное кресло и чашка с чаем. Сюр какой-то. «Приветствую тебя, вождь Гардханг!» Бдыщ едва заметно наклонил голову в приветствии. Похоже, Скальд в племени был весомым элементом. «Я привел предсказанного воина дорог!» «Благодарю тебя, Скальд!» Голос вождя оказался гулким, но ему удивительно подходил. «Ты можешь быть свободен!» Бдыщ коротко кивнул головой и вышел из помещения, а вождь перевел взгляд на меня. В отличие от своего скальда, он смотрел с легкой насмешкой и явно не чувствовал пиетета перед каким-то там предсказанием. Скорее, собирался воспользоваться удачно подвернувшимся знакомством. И на мой вкус, это было куда лучше всеобщего преклонения, хотя бы потому, что практичных людей я ценил больше фанатиков. «Присаживайся, воин, или, может, есть какое-то менее пафосное имя?» Поинтересовался он, и насмешка, вполне добродушная, стала еще заметнее. Я хмыкнул в ответ. «Можешь называть меня командор Мерлин-вождь?» Он удовлетворенно кивнул и представился. «Ну, а я Эрик Валенштейн, бывший руководитель проекта «Адаптация».» Повисла немая сцена. «Я ожидал чего угодно, но только не вот этого, и собраться с мыслями так сразу не смог». Проще было поверить в заплутавших между серверами орков. Говорил же шеф, что и во втором их мире началась какая-то лажа, чем в зеленорожего Эрика Валенштейна. Сам он меня не подгонял, давая время обдумать информацию, но смотрел с усмешкой, продолжая потягивать свой чаек. Впрочем, мне много времени на размышления все же не потребовалось. «Пардон, то есть ты, человек обычный, просто преобразованный чем-то?» «Давай я лучше расскажу по порядку», — предложил он, одобрительно кивнув. «Ты ведь и не очень торопишься, так? Думаешь, что убийство всех нас заняло бы у тебя куда больше времени, чем одна единственная история?» «Я весь внимание». И он рассказал. В общем, местные лаборатории занимались работой по многим направлениям. Одним из них была адаптация организма человека к опасным условиям – радиация, яды, вирусы. Дело в том, что глава государства был одержим идеей полета в космос и поиска иных цивилизаций. Но планеты-то могли быть с любыми условиями, так что перед полетом надо было подготовить и людей к этому. Опыты шли вполне успешно. С этапа морских свинок прямо перед катастрофой они успели перейти на этап экспериментов на преступниках. Первый же опыт дал поразительный эффект. Гектор Разумов, первый подопытный, выжил. Последующие тесты показали, что он также выживает в атмосфере, наполненной ипритом. Его не берут холеры и сибирская язва, его кровь просто поглощает вирионы, встраивая их в себя и модернизируя или изолируя с последующим поглощением. В общем, если и не стопроцентный результат, то очень-очень близкий. А через два дня весь персонал лаборатории был ошарашен тревожной сиреной. По инструкции автоматика полностью блокировала двери и воздуходува в лаборатории, дабы избежать прорыва какой-нибудь инфекции отсюда. Но шумоизоляция в здании не была идеальной, так что ученые слышали из-за брони двери звуки какой-то бойни, выстрела, взрывы. Внутрь никто не ломился, и до поры до времени временную, как казалось, изоляцию воспринимали спокойно. А потом датчик вируса Д, той самой модификации черной чумы, что убило полконтинента, который никто не демонтировал со времен теракта, внезапно заверещал. Концентрация его за дверями стала такой, что выйти наружу шансов не было, при этом там еще минут 20 звучали выстрелы, а потом наступила полная тишина. Рассказчик тяжело вздохнул и налил себе еще чаю.